Грибная икра. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: 5 л отваренных и прокрученных на мясорубке грибов, 6 крупных луковиц, чеснок, соль по вкусу. Способ приготовления. Грибы отварите, слегка присолив и прокрутите на мясорубке. Лук мелко нарежьте и обжарьте в мультиварке. Режим выпечка 40 минут. Затем добавьте грибную массу, досолите по вкусу и включите режим тушения на полтора часа. Готовую икру нужно разложить в стерилизованные банки, сверху добавить пару зубчиков чеснока, нарезать лепесточками и закрыть. Хранить в прохладном месте и не очень долго. Если икра застоялась, можно, открыв, хорошенько её прожарить. Грибную икру можно добавлять в разные блюда, а можно, например, намазывать на хлеб и есть как бутерброд. В сезон, когда много грибов, а с хранением проблемы, этот способ здорово выручает.